Он всё-таки заснул, прямо в кресле, под монотонное, извиняющееся бормотание, в которое поначалу вслушивался внимательно, стараясь не пропустить ни слова, ни тона, ни движения. Впрочем, иногда на неё было приятно смотреть, особенно в профиль, в котором не было ничего фарфорового и игрушечного, наоборот даже. Профиль Дашкиной подруги отличался какой-то особой выверенностью линий. Рисунок углем на мелованном листе Алёна когда-то пыталась рисовать, но у неё что-то там не получилось, и потому уголь, листы и планшет отправились на вечную ссылку в кладовку. А вот у учительницы Алёниной, женщины пожилой, сухой и строгой, тяготеющей к толстым свитерам, широким брюкам, до да завязанным в узел волосам, как-то получалось двумя-тремя линиями создать нечто особенное. Юленька ей понравилось бы, особенно если в профиль Кажется, именно на моменте выбора ракурса Илья окончательно потерял нить беседы и провалился в сон. Опроснулся от того, что кто-то настойчиво тряс его за плечо. "Ну вставай же. Нет, ну Юль, ну ты посмотри на него. Ты распинаешься, а он дрыгнет. Илюха, вставай". Встал послушно, ещё не очень соображая, зачем его поднимают, просто преодолевая сонную слабость тела. Покачнулся, ухватился рукой за узкое Дашкино плечо. не только тогда открыл глаза и тут же закрыл, спасаясь от света. Наверное, нам всем следует отдохнуть, мягко произнесла хозяйка чужого дома. Ночь выдалась напряжённой. Запнулась и, наверное, покраснела. Такие, как она, краснеют по любому поводу. Такие, как она, не внушают страх прожжённым типам вроде того адвоката, а он явно испугался. Вам лучше будет остаться здесь. Снова тон нетерпелищего возражений. Да и как возражать, когда, несмотря на все Дашкины усилия, тянет в сон. Идём, Даша, я покажу комнаты. Надо же, комнаты, гостевые, а у них с Дашкой одна на двоих была, и то роскошь. Трёхкомнатная квартира от Отцовского завода. Нашёл о чём вспоминать. В квартире теперь Дашка обитает с сыном, его Илюхиным племянником и родителями, которые, правда, большую часть времени проводят на даче. Но всё равно как-то уж он привык думать о квартире как о родительской. На кровать Илья рухнул не раздеваясь, уговаривая себя, что лишь немного вздремнёт, а потом о том, что будет потом, он снова не успел додумать, заснул. И снова, как в прошлый раз, разбудила его Дашка. "Вставай же". Она забралась на кровать и теперь нарывила занять место у стены. "Просыпайся". "Я проснулся и сейчас свалюсь". "Не свалишься". Дашка выплюнула рыжую прядьку, забравшуюся в рот. Ты ловкий и толстый, подвинься. Илья подвинулся, а заодно и огляделся. Сколь это было возможно, не вставая? Впрочем, гостевая комната была не велика. Одну стену её почти полностью занимал массивный шкаф, вторую книжные полки и кровать. В углу виднелся стол, прикрытый белой скатертью. На нём массивная лампа, точно такая, как у родителей. Только тканевый абажур, не красный, а осенний. На полу растянулся полосатый палас. Илья, ты же не убивал? Дашка легла на бок и подпёрла щеку ладонью. Длинные ярко-алые когти её выделялись на белой коже. Скажи, что не убивал. Не убивал. Нет, ты не так скажи, ты скажи, чтобы я поверила. А ты не веришь? Факт не разозлил и не обидел, скорее удивил. Ну и удивление исчезло. Стоило вспомнить о событиях прошлой ночи. В конце концов, он и сам сомневаться начал. Верю, конечно, Фырк младашка. Как я тебе не поверю, если ты брат? Действительно, веская причина. Я же точно знаю, когда ты врёшь, завершила она и коснувшись лба, добавила. У тебя морщина вот тут появляется, а ещё левый глаз косить начинает. Неправда. Правда? Я лучше знаю. Илья, ты ведь не собираешься и дальше ей помогать? Нет, ты на меня смотри, не отворачивайся. Ты, ты и так уже. Да, уже. Даша, вот именно, что уже. Он ведь прав был, адвокат этот. Как отпустили, так и посадить могут, понимаешь? Она понимала, закусила губу, упрямо насупилась, как в детстве, когда не желала признавать поражение. И ресницы дрожат. Значит, вот-вот расплачется. Дашуль, единственный мой шанс найти того, кто реально убил. Всё, других вариантов нет. И подружка твоя мне поможет. Ну ты же сама её мне сватала. Я передумала. Поздно, да и не зависит уже ничего ни от Дашкиных желаний, ни от его собственных, ни даже от Юленькиных. Кто она такая, маленькая хозяйка большого дома? Почему живёт одна? Почему живёт здесь? вместе совершенно неподходящим, ни ей, никому бы то ни было вообще. Расскажи о ней, попросил Илья. Дашка кивнула, открыла рот, собираясь начать рассказ, и тут же закрыла, прикусив губу. Выражение лица у неё сделалось обиженным, растерянным, таким, каким бывало крайне редко. Она: "Илья, знаешь, а я вот поняла, что ничего про неё не знаю, вообще ничего". Ну нет, Ой, что знаю, конечно, что училась она хорошо. Юлька вообще старательная, исполнительная, тихая очень. Мышка серая при чёрной кошке. Это я про Магду. Та ещё стервь. А Юлька, она с бабкой жила, даже с двумя. Вертикальные складочки на Дашкином лбу, ранние морщинки вокруг глаз, припухшие, сонные веки с тёмными потёками туши. Как обычно, смыть косметику было лень. В общем, мы долго ничего про неё не знали. Она ж такая, ну, никакая почти, ни рыба, ни мясо, всегда в тени, всегда в стороне. А тут заболела и позвонила, или я ей позвонила. Вот чёрт, не помню. Неважно. Важно, Илюх, в этом доме всё важно. Я пришла, вечер был, зима, а у меня сапожки новые, те, которые я у ляльки по дешёвке купила. Помнишь, красные, нарядные такие? Это целлофановые, которые. Дурак Дашка привычно толкнула локтем в бок. Скажешь, что же? Они лаковые были и тонкие, совершенно не зимние в своей нарядности, с чудовищно вытянутыми носами, стальной шпилькой, которая от чего-то напоминала Ильие Костыль, и подкладкой на куцам с крепучим меху. Дашка их до января месяца носила, пока после очередной прогулки не слегла с ангиной, бронхитом и ещё чем-то труднопроизносимым и сложноизлечимым. Мне они нравились, а ты дубалом ничего не понимал. И старуха тоже. Знаешь, как было? Открывает дверь, смотрит так изпод лобви и громко зовёт: "Юленька, к тебе пришли". Кто? Не знаю, но обувь у неё совершенно безвкусная. Она даже всхлипнула от той давней, но как оказалось, ещё не изжитой обиды. Нет, потом вежливой стала. Странный очень, в мужском костюме, в пиджаке, который размера на два больше, а сверху халат, барский, парчёвый. Волосы короткие, завитые, уложены тщательно, но не крашеные. Все красили, даже наша соседка, которая синькой пользовалась. Помнишь? Помню, согласился Илья. А Юлькина бабка? Нет. Волосы у неё были как, как не знаю что, соль с перцем, когда и русы, и седы, и лицо старое, но Но сухой такой, породистый, глянешь, остолбеешь. А ещё курила постоянно. Вот я в квартиру вошла и поняла, курильщик живёт, как бабка, только ещё больше. От дыма даже чихать хотелось. А она так дым из носа выпустила и говорит: "Проходите, Юленькина комната дальше по коридору". Илья попытался представить себе старуху, но от чего-то не выходило. Юлька потом сказала, что она, ну, бабка, то есть, всегда такой была. прикинь, она явно не нормальная. А Юлька с ней жила. И ещё вторая, которая вроде как служанка, а вроде и нет. Юлька её домоправительницей называла. Фрёкенблок, что? А, а знаешь, да, похоже, точно она. Дашка даже вскочила. Толстая или нет, скорее массивная, как как этажёрка. И в цветастом платье, которое длинное, но не до пола. А ещё носки вязаные носила и тапки растоптанные А волосы красила, в рыжий-рыжий. Как ты? Ну скажи что же. У меня натуральный, а у неё, ну, как луковая шелуха, что ли. В общем, сразу видно, что крашеные. И в такую башню составленные. А ходила медленно, важно так, и слышно было, что идёт. Пол скрипел. Я тогда не сразу поняла, отчего скрип. Это Юлька объяснила, что чай несут. Я тогда ещё позавидовала глупо, что у Юльки и комната своя, и чай подают. А теперь вот, знаешь, я бы так не смогла жить, и чтобы одна совсем. Она замолчала и молчала долго, покусывая губы, напряжённо думая о чём-то своём, о чём говорить пока не желала. Илья не мешал, он тоже думал, и тоже о своём, к примеру, о том, что выпутаться из этой истории будет непросто, что не следовало вовсе приближаться к Юленьке, и что с адвокатом поговорить бы надо, и с подругой Юлькиной той самый, который жениха отбил. Мы с ней ещё раз встретились потом, с бабкой Юлькиной. Она сама в университет пришла. Уж не знаю зачем, потому что проблем с учёбой у Юльки не возникало. Она ж исполнительная. У Магды вот были, а у Юльки нет. Ну да, у Магды как раз тогда и были проблемы. Да она вообще проблемная, ты говорила. Дашка кивнула. Мы в коридоре столкнулись у деканата. Старуха выходила, одекан наш, помнишь, я тебе рассказывала. Примирский тип был, а главное, что самолюбивый скотина, аж доскрежет зубовного, прямо в пуп земли. Я именно поэтому удивилась, что он с его-то пупизмом и перед старухой стелится, то с одной стороны забежит, то с другой нагибается, в глаза заглядывает. А она ему едва ли не дым в харю дышит. Прикинь, Она со мной поздоровалась, поинтересовалась, как дела и почему больше не захожу. А ты соврала что-то. Только она сразу поняла, что вру, и ещё посмеялась над этим. А декан ждал, пока она со мной наболтается, и потом к такси провожал. Бред, правда? Не бред, скорее ещё одна странность, которую, впрочем, можно объяснить логически. Всё можно объяснить логически, даже то, что кто-то собаку убивает. А ещё Юльку никогда не трогали. Никто не трогал. Ведь бывает, когда препод сволочь конченная, как не крутись, а поизмывается, попляшет на костях. Так её такие обходили и другие тоже, кроме Магды. И знаешь, я вот сейчас думаю, нет, глупость полная. Говори. Ну, Илья, и вправду глупость. Просто вот если, короче, если Магда вдруг состарится, то она вылетая Юлькина бабка станет. Может, поэтому та её не отвадила? Как ты думаешь? Дашка вдруг стряпнулась, прислушалась к чему-то и, приложив палец к губам, сказала: "Я, я пойду, пожалуй, домой пойду. А ты пока не высовывайся. Ладно, здесь тебя точно искать не станут". В этом она была не права. Здесь-то как раз и стали бы искать. Но разубеждать сестру Илья не решился. Ни к чему ей лишние тревоги.